Миккан, стадия девяти Таким образом, посланник для своих владельцев эмиграции в Медину, и он остался Абу-Бакром, пусть Бог будет доволен ему, чтобы быть его другом в эмиграции.